Глава двенадцатая Видал самое любезное, милое местечко. На любом чихе могут покрошить на мясные потрошка и придать забвению, а то и сожрать, цокая зубом на жирной косточке. Оглянувшись на подопечных, мимикой намекнул о необходимости взять паузу. Человек наверху шевельнулся переставая соответствовать классическому образу, и отложил арбалет. — Гостям мы рады. Там вроде био ковыряла. Соберите и поделим. Капитану от щедроты сами возьмете. Рано понадеялся. Пиздит. Не ушел. Только сбавил обороты. Но стало интересно, хотя зона уже учила ученого. Вся милота таит жуткую срань. Поддашься, потеряешь бдительность и схарчат, несмотря на опыт. Потом скажут, Джимми уже не тот. Когда-то было, сейчас что то херовато. Оставим комрадам их мнение. Мне интересно. Мысли метнулись парой шустрых искор, и нервы чутка ослабили натяг. Мужчина спустился по мосткам, зашел в клетушку квартиры на третьем этаже. Вслед за коротким скрежетом дернулся трос, на котором зависла балка, что спасла нам жизнь. Под ритмичный скрип ловушка поползла вверх, на исходные. Я удивленно изучал систему натяжек и блоков, сетью трепавших на фоне жемчужного неба. Незнакомец хорошо так пользовал знания механики. Справлялся в одну персону, возводя и спуская западни. «Да, в разговоре упоминалось множественное число, но что-то активности среди дряхлых стен не наблюдаю». «Стремновато, командир!» — шепнула крыса. «У меня что поджалось!» «Расслабь!» — посоветовал. «И соберят хары. Мы в гостях». Система ловушек внушала, но меня больше беспокоил их износ. Не хотелось оказаться в одном из проходов, когда процедура даст сбой. Пучить счастливые глаза на качелях. Из нелюбимого с детства. Один звонкий щелчок, лопнувший натяжки, и не отстираться. Из пробитого окна выглянул капитан. «Поднимайтесь, порадуйте Анфису!» «А если выстрелить?» Замес говорил куда-то в асфальт. «Джимми, страшно хочется выстрелить!» «Телегу в закуток под красной меткой!» Жест капитана указал на фанерный загон, отмеченный знаком червового туза. А че сердце-то? возбудился шест. Схера колесницу под сердце! Сердце выглядит не так, объявил я задумчиво и побрел к лесенке. Инстинкты пасовали. Функция ушла в глухую молчанку. Нотки шизы звучали прям отчетливо, но я и сам не без греха. «Будьте наготове. Без пафоса». Поднялись на один пролет, скрипя досками. Тощий с надрывом смотрел на оставленную телегу. Порой его фетиш вызывал сомнение. Пятью метрами выше из пролома выбрался капитан. Призывно махнул и веско сказал босовитый хрипотцой. <ф rip> «Если стремаетесь, то не стремайтесь». «Бля...» На долгом выдохе протянул замес. «Не сквернословьте, юноша! Анфиса из приличных!» Одну схожую мысль я угадал у всех бойцов. Но сперва увижу Анфису. Спешные выводы ведут к непоняткам и крови. Всегда готов, конечно, но пока что нас спасли и выказали уважение. Ровная тяжелая поступь по шатким надстройкам приближала к ответам. Уходили вниз к летушке разрушенного дома. В проемах, куда успел заглянуть относительно чисто, в иных местах складировано непонятное, перемотанное мешковины, запасы или из психоделки. На верхушке здания мне понравилось. Аккуратная площадка, почти не тронутая временем. Несколько черных трещин, заломы ограждения, но пока более целого здания не встречал. У внутреннего поребрика стоит пару стульев и пластмассовый ящичек, на котором примостилась курительная трубка и граненный стакан с коричневой жидкостью. На одном из седалищ в строгой позе расположился потертый женский манекен. Капитан подошел, аккуратно погладил по лысой пластмассовой макушке и улыбнулся. «Привел гостей, Анфиса!» — обвел нас строгим взглядом. «Анфиса! Рада! Располагайтесь!» Неподалеку рядом установлены несколько сундучков, накрытых клеенкой в блеклый синий горошек. Шест попятился, открыв рот и размашисто присел, глотая отчаянное, желание озвучить очевидное. Я подошел к краю крыши, оценил дворовый лабиринт. Формация добротная, строй противника дробится. Выводится на линию и уничтожается в промышленных масштабах. «Грязновато бывает», — оглянулся на мужчину. Тот степенно раскурил трубку, пыхнул и взялся за стакан. Скрипнул стул под крепким задом. Походу так и сидит днями. Медитирует на виды разваленного города. Смолит и смачивает горло огненной водой. На морщинистом лице... С отменными усами ниже подбородка поблескивают внимательные бледно-голубые глазки. Морщится перебитый нос. Сальные волосы, зачесанные назад, и изредка тревожит крепкая рука. Образ полон и самодостаточен. «Анфиса любит чистоту. Нечестивых со двора, как водится», — ответил капитан. «Хорошая женщина». Я присел на уголок мебели. «Да, тихая, спокойная. Любит слушать». «Да это же...» Шест хлопнул себя ладонью по губам и умолк. Тощий восхищен», — пояснил я. «Твои отхары, капитан». Мужчина, не глядя, пихнул блистер из под стол. Аккуратно приложился к стакану. А плот и страж. Уверен, у такого не забалуешь. Нагнет тщательно и с обоснованием». «Может, и перед Анфисой извиниться за беспокойство». «Поговорим?» — закинул удочку. «Мне нужна информация. И диагноз подходящий». «Куда путь держите?» — охотно подхватил капитан. Сизый дымок от трубки мягко обволакивал его руку. «Пахло ни хера ни табаком». «Туда», — показал. «Будем рады, если подскажешь по дороге». «Да куда ни иди, придешь к концу». Взгляд мужчины затуманился. «Но если не идти, конец придет сам». «Но уезд я сберегу. Для того поставлен страж». Он стряхнулся к кашляну. «При ширмы там». «Три?» — я слегка удивился. Прям рядышком?» «Нет, конечно. Но близко. С полдня пути. Давно не хаживал. Знаю, что когда-то были опасными. Привлекали нечестивых. Но, ребятки, Камилы рассказывали. Пришлые охотники расчистили несколько переходов, поставили заставы или вроде того». Камилы Бент встрепенулся замес. «Про бенд не знаю, а посланцы Камилы помогают капитану. Доставляют припасы, делятся историями. Я же страж, покинуть уезд не могу, да и Анфисе здесь нравится». «Есть еще что-то?» Я заглянул в цепкие глаза собеседника. Хорошее у него безумие. Дозированное. «Вы пилигримы крепкие, пошумели, пришли». «Я пригляделся, показал вас Анфисе и спустил злых собачек». «Собачки справные?» — одобрил. «Почти обосрался». «Почти!» — тихо фыркнул шест. «Вроде освоился, костлявый. Завертел головой, прицеливаясь. Да и остальные. При мирном развертывании событий немного расслабились. Хотя уверен, потом спросят, почему не пристрелил сумасшедшего. «Ведь мог». Но могу и хочу вправе, сука, не совмещать. Цикл назад. Краем прошел недобрый люд. Осторожно начал капитан. В сторону широм. Насколько недобрый? Подхватил я тематику. Мужик пытается определить, что ему требуется. Редко просит. Анфисе не понравились. Шустрые и визгливые. Пойдем. Он встал и подошел к внешнему краю крыши. Впереди все те же виды — клети, скалы, ущелья. И много бетона. У горизонта ось немая и привлекательная. Капитан потыкал пальцем в трех направлениях вокруг осевой метки. — Ширмы приблизительно там. — Запомнил! Я прихватил пару-тройку ориентиров, приметные крыши, редкие цветные пятна, открытые площадки с неясными тенями. Зашел с пользой, без вопросов. Мужчина перевел указующий палец на крайне, правую точку. Оттуда приходили люди-камилы. Всегда ждал, наблюдал. Туда ушли плохие. Слышал стрельбу, крики. Расстояние приличное, деталей не разобрал. А вишенка? Вчера должны были занести припасов. Страж страж без мирской пищи. Не пришли. Анфиса расстроилась, а я слаб перед женской слезой. И уезд покинуть не можешь, закончил мысль. Зришь в корень, пилигрим. Джимми протянул руку. Рукопожатие у мужика добротное, честное. Он покопался под плащом и протянул мне пузырек с хорошей такой аквой, которую уже давно чуяла функции, делая требовательную стойку. Возьми. «Дай слово, что сходишь. Проверишь группу Камилы?» «Проверю», — кивнул, перебрасывая акву за миссу, гревшему уши. Умник чего-то излишне оживился. Вопросы к нему с занесением. «Шест, спустись к телеге, возьми немного припасов». «Немного это сколько?» — хмуро уточнил тощий. Но шустро подобрался и затопал вниз, понимая, что лучше не дожидаться ответа. Капитан пожевал мундштук, огладил усы, собираясь с мыслями, я усмехнулся. Припасы не тебе, Анфиси, глянулась на мне. Понимаешь? Щербато улыбнулся мужчина. Но, черту дозволенного не переступай. У крысы что-то случилось глазами, скорее всего, выпучились от давления. Она уставилась на манекен и зависла, тиская малюту. «Знак, в принципе, не очень хороший, но, надеюсь, обойдется». Фрау немного придвинулась к мелкой и вроде приготовилась успокаивать. «Неужто первая инициатива?» «Останетесь перекусить?» — спросил капитана вновь устраиваясь на стуле. «Хорошим гостям, в узде рады!» «Спешим», — сказал я с сожалением. Принял у вернувшегося шеста пакет с консервами и сухпоем и передал стражу. «Если к Камиле пришли те, кто, думаю, у нее проблемы?» И то верно. Как спуститесь, третий проход от красной метки. Выйдите со двора, там добротная улочка. Ищите знак буквы «С». В круге так метит территорию группа Камилы». «Ну точно!» — вырвалось у замеса. «Это они, командир!» «Ничего не хочешь мне сказать?» «Хорошие охотники, надо бы помочь!» Спустились к телеге, оглянувшись на темный обрис крыши. Я махнул капитану. Тот скинул руку в прощальном жесте. Вряд ли еще свидимся, Но вот мне чертовски любопытно, как он выживал в одиночку среди зональных говнюков. Ладно, интерес теоретический. Из практики следует наметить маршрут и так и выслушать шеста, которого распирала. Мы отъехали метров на сто по обещанной улице, когда тощий не выдержал и выдал. «Это же псих, вообще отбитый, а там манекен, а он типа это баба, а она манекен». «И что? Ее зовут Анфиса», — сказал я строго. Шест, закашлялся, потом задумался. «Повторять не хочется», — подала голос крыса. «Жуть, он ведь безумен, командир». «О да». Сказал и ускорился, обгоняя колесницу. Пусть делятся мнения между собой, рождая новую байку зоны. Мне капитан понравился. И что характерно, никто не спросил, почему не вынесли уезд. Пара пуль могла пополнить запасы. Но хорошо, что не спросили. Объяснение вышло бы болезненным. Я Джимми. Первый час шли без напряга. Улица почти не пострадала. А пара колдубин для Гео из незаметного. Примерно в то же время крыса нашла первый знак АС. На остатках торгового павильона. Там и встали на обеденный постой. По облегченному варианту. Консервы с галетами и несколько глотков воды. «Акву запустим?» С намеком на утверждение спросил Замес. Вслед за моим кивком сходил к канистре и щедро опрокинул от жидкость. Булькнула, инсталляция встрепенулась, чуя реакцию. Вода в дефиците. Сильно хотелось залезть под струю и смыть грязь. Избавиться от следочного запаха. Со вздохом отвернулся от телеги. И еще разок рассмотрел знак. Начертили углем. Старательно и с некоторым стилистическим шармом. Вот только в чем смысловая нагрузка? Отметиться? Указать? Зачем нарисовано? Решил обратиться к сторожилам. Судя по лицам, у них вопросов нет. Переглянулись и Точи озвучил общее мнение. — Рисуют тут тропок. Предупреждение пришло, место занято и все такое. — Знаки выведут к лагерю? — Нет, конечно, но приблизят. Если группа норм, сами найдут, как встанешь у них под боком. — Вступил замес. — Угу, — кивнул. — По коням пилигримы. На марше прикинул общую направленность движения. Сигнал скорее вел ко второй точке. Дислокация группы Камилы и ближайшей ширмы уводила вправо, не приближая, но и не удаляя метку. Будем считать, что по пути. Движемся к стылому рощерку оси, и достаточно. Полагаю, лучше проверить максимально возможное число ширм и выбрать подходящую. Эротичные мечты. Да. Реальность наложит щедрую миску говна. Жуй, не обляпайся. И где же, сука, мой природный оптимизм? — Вроде сухими напахнуло, — подал голос шест, перетягивая телегу через поваленные столбы. — Застарелыми, но много. А вот чего сейчас не хотелось — это сильную отару. Слишком много переменных не вывезем. Внутри у меня что-то нервно шевельнулось, сбивая с шага. «И какого, спрашивается, хрена?» «Чутье, помноженное на операторский функционал?» «А давайте-ка чуть помедленнее!» Договорить не успел. По ушам резанул знакомый виск. Метров двести. Вектор на развалы муниципального здания. Возможно, больница на 3-4 корпуса или малое предприятие. На секунду команда застыла. Шины скрежетнули по гайке. Полный останов. «Собрались!» Сказал я спокойно. Противника не видно, лишь эхо между стен. Глухо жахнул шмалобой. Звук позиционировался у трехэтажного остова, что слепо ощерился провалами окон. Внутри еще в достатке инфраструктуры. Держите оборону внизу, и я поднимусь. Побежали, не тратя слов. Новые выстрелы слились с коротким криком. Телега ткнулась небольшой парапет у торца здания. Дальше — поворот и короткий проулок. Высока вероятность, что атака развернется по данному сектору. Но необходима общая картина. Подхватил СВД. Я занырнул в здание. Рывок на лестничный пролет. Поворот. Прыжок. В проломах над головой проявилось небо. Не сказать, что высота достаточная но легкое доминирование над местностью оформлю. Осторожно выглянул из-за края оконного проема. На небольшой площадке среди помятых контейнеров пристроились пятеро. Три женщины, двое мужчин, вид потрепанный. На одежде пятна багрянца, да и общая аура обреченности проступила отчетливо. У одной из женщин, крепенькой брюнетки, шмалобой, который очередным выстрелом спорол камни у противоположных завалов. И, собственно, все. Одна пушка и немного стали против разорителей. Улучив момент, из развалин вынырнула ведьма на резком маневре уклонения, по непритязательной кривой. В сумраке развалин проступил силуэт контролера. Мужичок в форменном плаще готовится выстрелить, поджидая, когда оборонявшиеся сорвутся с места. Ну и нам пора. Коротким выдохом чутка заморозил мышечное напряжение. Поймал в прицел силуэт. — Отщедрот тебе пилигримских! Выстрелил бесхитростно, похерев снайперскую науку. Разрителя матанула по стене, и жгучая очередь ушла в камень под его ногами. Ведьма сорвала бросок. Укатившись в укрытие, виск не умолкал. Рыскание прицелом выявило одно большое ничто. А затем по моему укрытию ударили пули. Две огневые точки на пистолет и винтовку. И бездарное исполнение. Они убили здание, прям нахрен застрелили стену. Я утрамбовался в углу, хлопнул по бетонке. Терпи корпус. Едва отгремели трескучие раскаты, быстро высунулся и перехватил взгляд женщины со шмалобоем. Чистое удивление на чумазом лице. «Слева проулок!» — рявкнул, скидывая СВД. «Ну же, упыри! Услышите и полюбопытствуйте!» Жертвы отползают, готовятся спастись. Тень на одиннадцать часов с винтовочным блеском. Выстрел. Труп. Короткой ошеломленной паузой воспользовался, чтобы скатиться вниз. Летел через ступени перекрытия, едва успевая фиксировать обломки, на которых можно поставить ногу. Высунувшись из окна, махнул команде. «На щиты! Ведьма!» Пятерка спасенных на полусогнутых вывалилась из проулка. Следом стелился крик, но преследователи осторожничали. Кроме ведьминской твари, конечно. Мои геоподопечные обогнули подранков и синхронно скинули щиты навстречу юркой тени. Разрительница захохотала, пластаясь у рывках. Глазам не уследить. Скорость на заглядение Шест и замес переглянулись. Первый сдвинулся влево и дернул щитом по короткой дуге. Враг легко уклонился, но у любого рывка есть начало и конец, между которыми трудно изменить направление. А в конце ожидал умник на маневре. Грохнуло, ведьму подкинула и вернулся, тощий ударив ребром защиты. Голова разорительницы повисла на обрывке шеи. Сработали отменно. А дальше я выпал из окна. СВД аккуратно пристроил к стенке и перекатился, ставя автомат в упор. Из перечня укрытий только небольшой кусок кирпича. Просто праздник. В конце проулка нарисовалось визгливое безобразие. Ноги подогнуты, руки вытянуты, в знакомом указующем жесте. Пасть разъявлена, и, надо сказать, челюсть отвисает до груди. «Ротовая дырка на загляденье. Вставишь, не промахнешься!» С хриплым сопением наводчика огибал десяток нападавших. В простоватом прикиде. Впереди мчался у шлепок с пистолетом. Стелил размашисто, отмахивая стволом. Его соподвижники многообещающе грозились колющей сталью. Я покосился на автомат. Чего-то не понимаю. На меня шли в рукопашную с лицами, искаженными жадной яростью. Только вот я-то пришел на перестрелку. Щелкнули арбалеты, и в утырка с пистолетом вонзилось два болта. Да, мы выбрали правильную цель и устранили. Ну, и мы тогда не облажаем. Хотят кость на кость, распишитесь, суки. ака в сторонку, пока пальцы чувствуют рукоять ножа, экономия опять же. «Шест, замес, разгоняйтесь!» Бойцы подтянули щиты, понятливо кивнули и тяжело затопали вперед, наращивая темп. «Иточий, кричи что-то страшное!» Успел сказать напоследок. о «Осё!» заметалась меж стен. Удивился уже на бегу, пристроившись в у защиты. Через секунду сшиблись. Я разок наблюдал таранный удар носорога. Так вот, носорог вариант пососный. Четверо противников умерли еще на взлете. Остальные раскатились мясными кеглями. «Солнышко!» — хриплый стон под ногами. Забулькало перерезанное горло. «Сломал! Узри!» Тощий с хрустом приземлил колени на врага. Замес технично отработал краем щита. Пробил с ноги. Я замахнулся, и мимо порскнула шустрая тень с криком. «Малюта!» а Вот и все. Рука опустилась сама. Клокотавший адреналин вырвался злым шипением. Оглянулся на бегущую фрау и помотал головой. «Тормози, женщина!» Враги закончились, не начавшись. Короткая отмашка метнул нож в наводчика разорителя что, наконец, заткнулся и замер. Мелкая пропахала асфальт в длинном тормозном пути и обиженно фыркнула. «Последний мой!» Я усмехнулся. «Не надо поперек командира, просто не надо!» «Сбор! Фрау, проверь спасенных!» Вернулся к огнестрелу, обвесился и поспешил к выходу во двор. Там, прижавшись к углу, бегло оценил диспозицию. Легкость схватки могла сыграть плохую шутку. Расслабишься и не успеешь понять, как ботинок вражины сомнет мягкое и родное. Но в данном случае проблем пока не видать. И я шустрым колобком прокатился по периметру. Обобрал двух стрелков, нашел еще три тела, видимо, из команды Камилы, и вернулся. С остатками непоняток помогут добрые вопросы. Женщину со шмалобоем обнаружил неподалеку от телеги. Пыталась пальцами заткнуть дыру в груди. Распластанному пареньку и не понимала, что человече уже отбыл. В тусклых глазах застыли страх и пустота. «Отпусти!» — тянула фрау неловко. «Не мучий труп», — добавила я холодного, приказного. Дамочку сорвала, потянула шмалобой на развороте и... осела от хорошей оплеухи фрау, которая слегка удивилась своей реакции, чем смазала впечатление. Хотел ведь похвалить. «В порядке, я в порядке!» Брюнетка в несколько заходов поднялась на ноги, схватилась за бок, где ткань куртки пропиталась темным. «Командир!» Позвала крыса, воротившая тело. «Тут хрень!» Подошел с немым вопросом. На лбу утырка набита тату восходящего солнца. Работа кустарная, в синьку, почти схематичная. «У всех такая, кроме разорителей!» Подтвердила мелкая. «Эй, спасибо, что ли!» Брюнетка приблизилась. Шмала бой волокла на бельевой веревке. Как корзинку. Клинанула леди и крепко. — Я Камила. Слышал? Камила Бент. — Предлагаю отступить, — намекнул. Видел по пути неплохой подвальчик, там передохнем и поговорим. — Твои на ходу? — Трое, — она вздрогнула, допуская в сознание правду. — Трое, бля, да как же! — Замес готовы? — окликнул бойца, тершегося на задворках телеги. — Замес? — лицо женщины прояснилось. Она прицельно вычленила в тенях умника и вскинула шмалобой, растягивая губы в хищной резиновой ухмылке. — Ты еще живой, что ли? Так я исправлю, сука! уеща ты, мудреная! Само собой не выстрелила. А я ведь спрашивал, вот какого хера? Настолько вовремя, что аж палец зачесался. Замес почуял и немного сдвинулся за борт колесницы. — Слушай, Камила, сама же не пошла, и я звал. — Боец, — спросил я со скрежетом, — лучше бы ответы меня устроили. — Да вроде как общались мы с ней, — протянул умник неуверенно. — Ага, раком, — фыркнула женщина, злобно тыкая оружием. — Трижды за ночь и под утро, а потом от хары поманили. — Да, и как там твое урочище? Много, сука, поднял? «Я предлагал пойти вместе!» — завелся ответчик. «Ты сказала нет! Я ушел! Какого хера?» И впрямь утомили. Я заинтересованно склонил голову на бок. «Стрелять будешь?» «Чего?» Она, походу, даже не услышала, найдя душину для боли. «Яйцо, говорю, отстрели своей любви, левая!» «Чего?» «Командир!» — укоризненно вскинулся умник, сдвигаясь. если послушает!» «Телегу не повредите!» — скинулся шест. «Ушатаю!» «Стреляй!» — я требовательно подступил к дамочке. «В левое! Правое не трожь, а левое отхренач! Стреляй!» Она вздрогнула и опустила шмалобой. Спросила почти жалобно. «Ты псих?» «А если стрелять не будешь, то заткнись и давай уже свалим с открытого места!» Парой выдохов я унял волну черной злости. «Реально достали. Один жмется. Сучий Ромео на минималках. Скрывает информацию, которой грош цена. Вторая страдает, раздувая конфликт не ко времени». «Слышали, командира!» Шест тревожно озирался. «Чет стремает!» «И я его прекрасно понимаю». Ломила затылок и в животе холодный комок, что-то неладное вокруг, еще не рядом, но уже близко.